Глава 36. Экстренное копание ямы своими руками. Андрей никогда не считал себя успешным бизнесменом. Самому-то себе можно признаться. Правда, хочешь не хочешь, за время работы кое-какие навыки он приобрел, так что рявкнуть на вопящую парочку так, чтобы они разом заткнулись и сообразить, у кого можно узнать нужную в его ситуации информацию, он смог без особых проблем. «Кирилл Харитонович, добрый день!» Хмуро поздоровался он, подхватывая с поверженного врага рычащего Че и водружая его себе на плечо. Причем освободившаяся от кота добыча Че сделала явную попытку закопаться в сугроб. «Добрый день, Андрей Петрович!» как прижмурись наблюдал на экране в режиме реального времени, как Андрей с досадой притопывает ногой, явно злится, что пришлось ему звонить. «У вас что-то случилось?» «Не так, чтобы очень, но возник вопрос. Нужен ваш совет». Умник. Даже зубами поскрипел шепотом. «И надо же!» Кот на плечах устроился, словно так и надо. Подумал Хантеров, а вслух выразил готовность к всемерному содействию. Ситуация. Моя жена на прогулке некоторое время назад нашла выброшенную в снег переноску со щенком внутри. До этого она слышала, как пара, едущая в машине, Разговаривает о том, что сейчас не год собаки и подарок из щенка неудачный. Надо избавляться. Щенок что-то там попортил. «Да не что-то, а туфли, зарядник от Мартика и халат. Если вы такие богатые и вам на это наплевать, то мне-то нет!» Взвыла выбирающаяся из сугроба Ксюня. «И это только за одну ночь!» Маляра штукатуры незаметно насмешливо переглянулись. «Такая глупая тетка — подарок в их ситуации!» Тут доказывать-то ничего не надо. Сама выложит Короче говоря, Милана щенка забрала и унесла домой. «Да кто ей право дал? Она обязана нам его вернуть! Она его украла!» — заорала бывшая хозяйка Несси. «Да вставай ты! Чего ты там валяешься?» Рявкнула она на мужа, а тот, баюкая покусанное запястье, как-то не торопился подчиняться. «Как можно украсть выброшенное?» — холодно уточнила Милана, успокаивая Несси. Она, как только оказалась за спиной Андрея, сразу же включила смартфон на запись, обратив внимание, что маляры из соседнего дома делают то же самое. «Да мы ее не выбрасывали, все ты врешь! Она просто сбежала!» «В закрытой переноске?» — насмешливо спросил Андрей. «Да выпала эта дурацкая переноска из машины!» — завопил Ксю на муж. «А, случайно открылась дверца, и переноска выпала в сугробы около дороги!» Андрей сделал вид, что его осенило. — Ну да, так все и было, — обрадовалась Ксюня. — А эта твоя взяла и украла, и сейчас врет. — А, у вас в машине печка не работает, — сочувственно покачал головой Миронов. — чуть это не работает? Работает отлично, — возмутился Ксюна муж, выкопавшись наконец-то из сугроба. — То есть вы в мороз ехали с распахнутой дверцей машины и довольно долго не обращали на это внимания? — картинно изумился Андрей. — В мороз-то? Да ладно. «И переноска у вас сама по себе прыгнула подальше от дороги. Если бы она из дверцы выпала, то попала бы под задние колеса. Дорогу тут чистят узкую, откатиться переноски было некуда. Сами же выкинули, правда?» «Да какое твое дело?» — возмутилась опытная в жизненных вопросах Ксюня. «Я узнавала, и мне сказали, что потерянную собаку мне должны, обязаны вернуть, иначе это кража. Да и вообще, что вы нам тут допрос устраиваете? Моя собака мне ее муж подарил. Хотела, выкинула, хочу, возвращаю. Мы, если хотите знать, почти сразу за ней вернулись, но нашли только пустую переноску. Это уже ваша женушка-воровка успела и собачку мою сперла». Кантеров отлично слышал все происходящее. Негромко покашлял, обращая внимание Андрея на собственное удаленное присутствие, и попросил включить громкую связь. «Гражданочка, я крайне рекомендую вызвать полицию и сдать вас им». «Чего? это ты еще кто такой умный нашелся?» — заорала Ксюня. «Это вашу воровку в полицию надо!» «Надо», — веско согласился Хантеров. «Заявление писать о нападении и вымогательстве а также о жестоком обращении с животными. А вам, к сведению, я могу сказать, что выброшенная вами собака вам уже не принадлежит. Вы от нее отказались. То есть обвинение в краже автоматически отпадает, а возникает обвинение по статье 245 УК РФ». «Чего?» – вклинился муж, выбравшийся из сугроба. У него были какие-то нехорошие ассоциации с упомянутым буквосочетанием. «Ука? Уголовный, что ли?» «Он самый», — охотно просветил любознательного типа хантеров. «А статья называется «Жестокое обращение с животными», и по ней можно получить штраф до 80 тысяч рублей, ну или присесть. Кстати, вполне-вполне рабочая статья. Неужели не слыхали? «Ну как же вы так?» Тем более, что вас-то суд не пожалеет. Крохотного щенка в закрытой переноске выбросить в снег посреди леса — это даже никаких смягчающих обстоятельств не найти. «Да она мне вещи попортила!» — заорала Ксюня, вдруг сообразив, что вместо отъема щенка она может получить не слабые такие проблемы. «Это не причина ее убивать или выбрасывать, обрекая на смерть», — отрезал Хантеров. Андрей оглянулся на Милану, которая от облегчения прислонилась лбом к его спине и так замерла. Хантеров, отлично видевший всю эту картину, беззвучно хмыкнул и добавил. «А еще, получается, что вы напали на девушку и вымогали у нее ее собаку, которую она спасла. А это еще статейку вдогонку». «Да не нападали мы, она сама бухнулась с сугроб и заверещала». Хрипло воскликнул Ксюнин супруг, незаметно, как ему казалось, продвигающийся к машине. «Да, кстати, а как вы узнали, что щенок у Миланы?» Вдруг заинтересовался Андрей, и Хантеров одобрительно хмыкнул. «Правильный вопрос. Хороший». «Да мы просто искали ее. Понятно же, что ее кто-то спер, а мы за нее деньги платили. Это вы тут богатые, а для нас это не хило Яростно выкрикнул Ксюня. А вчера баба какая-то нам сказала, что собака наша у этой...» Она ткнула пальцем в сторону Миланы. «Ну, то есть дом показала и сказала, что тут живет девушка с нашим щенком». «Во-первых, не вашим щенком, и советую больше такую чушь не повторять. Во-вторых, спасибо. Я понял, кто тут у нас такая информированная. А в-третьих, Мил, чего делаем? Полицию вызываем?» Милана не успела ответить, потому что события начали развиваться стремительно. Муж, добрый Ксюни, под шумок открывшей дверцы в машине, пробрался к жене, схватил ее за руку и рванул по направлению к задней дверце. «Садись скорее! Быстро!» Ксюня, которая в пылу скандала тоже начала что-то осознавать, рыбкой нырнула в машинное нутро и захлопнула за собой дверь. Машина, зарычав от натуги мотором, ринулась с места и шустро покатила по направлению к шоссе. «Они всерьез думают, что мы кинемся в погоню?» Андрей озадаченно простыдил взглядом за набирающим скорость автомобилем и пожал плечами. Крайне неумные. Потом он с досадой припомнил о Хантерове, нацепил на лицо чрезвычайно любезную улыбку и отвесил нечто похожее на поклон в сторону камеры, укрепленной на заборе. «Благодарю вас, Кирилл Харитонович, вы очень нам помогли». «Как официально, Андрей Петрович, что вы так в самом-то деле?» — хмыкнул Хантеров. «Мы же с вами столько лет знакомы!» «Да я уж помню!» — вздохнул Андрей, покосившись на Василия и Дмитрия. «Спасибо за поддержку!» Те в разнобой покивали, погудели что-то нейтральное и шустро убрались к себе. Андрей распрощался с Хантеровым, с облегчением убрал смартфон в карман, а потом повернулся к Милане. «Ну ты как?» «Испугалась», — призналась Милана. «Не ожидала? Ну еще бы! Эх ты!» «Девчонка!» Ему вспомнилось, как Милана закрывала Несси, пряча ее от жадных рук бывшей хозяйки, и внезапно разозлился. «Это Лера! Чего ей-то было за дело? Она ж тебя практически не знает. Взревновала? Так что-то не верится. Или мне насолить хотела таким образом?» «Мы вчера разговаривали», — неохотно призналась Милана. «Слушай, давай пойдем в дом, а? Я как-то замерзла очень...» «Да и чей недавно после болезни? Что его морозить?» Она протянула руку и погладила кота, так и возлежащего на плече мужа. «Умник ты, красавец! Защищать кинулся!» — заворковала она. «А я?» — насмешливо покосился на нее Андрей. «А ты вообще показал высший пилотаж. Спасибо тебе, я бы не справилась». Такое признание от Миланы, крайне независимой от всех этих особей мужского пола, дорогого стоило. Они просто выхватили бы Несси и уехали. «Да кто бы им дал?» Пробормотал Андрей, припомнив, как грамотно заняли позиции, абсолютно случайно вышедшие поглазеть специалисты по отделочным работам. «Слушай, а этот Хантеров, ты говорил, что он тебя не любит, а помогал охотно?» «Не любит, это мягко сказано», — хмыкнул Андрей. «Терпеть не может. Да и я его тоже. Просто он у отца работает, вот и помогал. Погоди». «Ты мне зубы-то не заговаривай!» «Что такого вчера было с Лерой?» «Да ничего особенного», — Милана пожала плечами. «Она решила меня убедить в том, что тебя очень любит». «И как? Убедила?» «Не очень, прямо скажем. Я ей предложила пригласить тебя жить в ее коттедж. Так она чего-то сразу расхотела». «Меня любить?» — рассмеялся Андрей. «Понятное дело. На кой ей без денег-то?» Они вошли в дом... Че сразу же спрыгнул с плеча кота-доставщика и канул в направлении кухни. В самом деле, самому ему, что ли, лапками по снегу ходить, если можно этого не делать? Перепуганная Несси долго не хотела сходить с рук Миланы, цепляясь лапами за ее пальцы, но из кухни послышался многообещающий грохот, и щенок, словно кудрявый мячик, тут же покатился туда выяснять, что случилось. Милана было решила, что Андрей останется в доме, но он засобирался обратно. Ты куда? Ой, в смысле, иди, конечно. Хочу к Лере зайти. Объяснить, чтобы она не смела гадить, где живет. Ты осторожнее. Милана не хотела говорить, но мало ли что потом та ядовитая девица придумает. А ну как запишет разговор и выставит все так, словно он ей угрожал, а еще и про сумасшествие что-то приплетет. А что, погоди-ка, ты, по-моему, не договорила о разговоре с Лерой? На, сам послушай. Милана вручила ему свой смартфон, включив нужную запись. Андрей слушал молча. Видно было, что злится. Попавший под руки карандаш был сломан и откинут в сторону одним движением пальцев. «Вот же! Ты поверила, что я больной?» Он перевел тяжелый взгляд на Милану. «Ты меня совсем за дуру держишь?» — фыркнула она. «Конечно нет. Характер тяжелый, кто бы спорил. А по поводу остального мы с тобой уже говорили». А это она прет на пролом, как танк, плевать ей на всех. Я тебе поэтому и запись дала послушать, просто чтобы ты понимал, что она может вывернуть твои слова, переврать и попытаться гадость сделать». «Спасибо. А почему ты вчера не сказала, что был разговор? Вчера ты играл, это было так здорово, что я не хотела тебе портить настроение». «Понравилось?» — с воодушевлением поинтересовался Андрей. «Очень, просто очень-очень! Ты и правда талантливый, хотя невыносимость характера это не отменяет!» Улыбнулась Милана, а, присмотревшись к вальяжно проходящему мимо Че, ахнула. «Секундочку, а котлет это у него в зубах откуда? Ой, это он крышку со сковороды уронил, что ли?» «Да». Че Гевара с истинно революционной легкостью в отношении к частной собственности вскрыл сковородку с котлетами, скинув крышку на пол — А потом, обнаружив прибывшую Несси, от души угостил ее вкусным. Ну и сам угостился. А что, зря он что ли старался? Истинные котики растягиваются, и Че не был исключением. Так что угостился он прилично. Котлета про запас была прихвачена чисто ради компании. Чего ему одному-то туда-сюда ходить? С котлеткой завсегда приятнее. «Мамочки, им будет плохо!» — перепугалась Милана. «Нет, им будет очень хорошо. Не пищи и не паникуй», — расхохотался Андрей, с изумлением обнаружив, что куда-то исчезла заведенная до отказа пружина внутри, которая рвалась устроить дикий скандал, ворваться к клерке и что-то там расколотить, выплеснуть свой нрав. Милана тоже успокоилась моментально, перестала паниковать, присмотрелась к страшно довольной рожице Несси и выдохнула. «Вот изобретатель это, а!» «Генераторы антистресса», — более точно сформулировал Андрей.